Глава сороковая. Родители. Элли. Я ожидала, что мне дадут время переодеться, и мы быстро перейдём в капитанскую рубку, где состоится сеанс связи, как это было с Катариной. Но эпично ошиблась. Экран возник прямо передо мной, на стене. В полнейшей растерянности я застыла в своём банном халате до пят, а трое парней отвесили королевской чете низкий поклон. «Нор!» — воскликнула царственная блондинка с короной на голове. В её зелёных глазах светился шок от того, что она увидела в каюте. «Ты не только купила гаремников, но и спишь с ними со всеми сразу?» Кажется, большая кровать на полу произвела на неё сильное впечатление. Отец принцессы, высокий властный король, лишь поджал свои тонкие губы ещё сильнее. «А для чего ещё они нужны?» Повелая плечом, делая вид, что совершенно не трясусь от внутреннего мандража. «Нор!» — осуждающе нахмурилась королева. «Что с тобой происходит, дочка?» — обманчиво спокойным тоном спросил Томиран. «Наслаждаюсь свободой», — отозвалась я, имея в виду отсутствие в моей жизни противного женишка, принца Вейсера. Но родители восприняли мою фразу по-своему. «Да, до нас дошла информация, что ты оформила развод с этим выскочкой Асанти. Давно нужно было это сделать», — одобрительно кивнул Томиран. «Я рад, что ты наконец-то взялась за ум». «Он не выскочка». Протест невольно сорвался с моих губ. Но он оказался уместен, поскольку король, понимающе фыркнул. «Ты продолжаешь его защищать, несмотря ни на что, да?» «В заявлении вы указали причиной развода непримиримые разногласия». «Что они поделили?» Заинтригованно уточнила Ариадна. «Маршрут», — едва слышно подсказал мне Кевин. «Его потянуло исследовать дальние безмагические миры. «А мне захотелось на фемлексию», — озвучила я. «Фемлексию?» — королева схватилась за сердце. «Это же ядро пошлости и разврата». «Насчёт ядра не знаю», — честно сказала я. «Но я решила там отдохнуть. Говорят, там очень интересная, развлекательная программа». «Ты не можешь так нас опозорить, Эленор», — строго заявил отец. «Я думал, твоя выходка, свадьба с Асанти — это дно, но, оказывается, ошибался». «Ага, снизу постучали», — невесело усмехнулась я. Сэль сдавленно хохотнул, Кевин подавил улыбку, а Пайпсет уставился в свой браслет. «Это не смешно, Нор?» — покачала головой Риадна. «А я говорю вполне серьёзно», — заверила я своих новых родителей. «Я и раньше планировала посетить Фемлексию, а теперь после развода тем более хочу туда попасть. Должна же я как-то исцелить свои душевные раны». «Но не таким же диким способом», — всплеснула руками королева. «Информация о твоём появлении в этом злачном месте тут же разлетится по всем новостным каналам. Ты подорвёшь наш королевский имидж, который мы с твоим отцом создавали годами. Правители должны быть примером для своих подданных, даже в мелочах». «Примером, говорите? Тогда найдите своего сына!» Не удержавшись, выпалила я. Мы уже сотню раз обсуждали этот вопрос. Лицо короля словно окаменело. Сольвейк сам выбрал свою судьбу, и больше он не имеет отношения к нашей королевской семье. Ариадна скорбно потупилась, но спорить с мужем не стала. «А от меня вы так же легко откажетесь?» — с горечью спросила я. «Не говори глупостей», — гневно рявкнул отец. «И контролируй свою речь перед посторонними», — кивнул он на Гаремников. хотя они и рабы, у них тоже есть уши. Если ты так настаиваешь на афимлексии, так уж и быть. Отправляйся туда» но запроси у них режим приватности, чтобы никто там тебя не видел и не узнал. А когда наиграешься там в свои игры, то вернёшься домой, готовиться к свадьбе с принцем Вейсером. И это не обсуждается, элинор на кону слишком многое. От этого брака зависит благополучие двух королевств. Ваша помолвка уже состоялась. Осталось провести лишь брачную церемонию и будешь ведь верёвки своего мужа так же, как когда-то из Асанти. А потом взойдёшь с ним на престол». «Я вольная странница, отец, и только мне решать, чьей женой я стану», — очеканила я. «Не понимаю, чего тебе ещё нужно», — сокрушённо покачал головой тамиран «Наследный принц огромной страны хочет сделать тебя своей королевой. Отказываться от такого — огромная ошибка. А насчёт всяких глупостей о браке по любви э, просто забудь. Привыкнешь — полюбишь. Главное, проявляй уважение к своему мужу, и тогда в вашей семье всё будет хорошо». «Нет, я ни за что не стану его женой», упрямо сложила руки на груди и вскинула голову. «Ты такая же упрямая, как твоя мать», неожиданно умилился король, «и такая же красивая. Жаль, ты не унаследовала от неё ума. Смирись, дочка, вопрос свадьбы с Вейсером уже является решённым».